Илья Шумей. Орудия богов. Книга вторая. Чёрный рыцарь Белой королевы. Глава первая. Что это? калимсей Сей-Дуран, премьер-министр Галактической Республики, двумя пальцами приподнял положенный перед ним листок бумаги. Моё прошение об отставке. Фидель Уэлш, глава разведательного агентства, вытянулся перед ним по струнке словно и в самом деле проглотив аршин. «Если мне не изменяет память, то сегодня я ожидал от вас не его, а отчёт по клисе Премьер поднял взгляд на разведчика, продолжая немного брезгливо удерживать заявление перед собой. «Это что ещё за фокусы? Моя профессиональная некомпетентность не позволяет мне более занимать веренный пост», отчитался Уэлш, скинув голову и выставив вперёд свою щегольскую чёрную бородку-эспаньолку. «Такого рода вещи на обум не делаются!» парировался ей дуран. «А потому у меня от вас требуется подробный отчёт о причинах такого шага, а уж потом я буду принимать решение». «Причина одна, Клиса». Глава разведки продолжал упрямо таращиться в стену за спиной своего босса. «Кончайте валять дурака, Фэт», раздражённо отмахнулся тот. «Мне нужны подробности. И сядьте уже, наконец!» Обречённо вздохнув, Уэлш опустился в кресло напротив премьера. Он с самого начала понимал, что его кавалерийский наскок не удастся, но всё же решил попытаться. Не вышло. Сидевший перед ним Сейдуран на такие дешёвые трюки не покупался. Несмотря на свою болезненную внешность, он сохранял исключительную остроту ума и предельную ясность мысли, с которыми мало кто мог состязаться. Сын легендарного адмирала Кехшавада, Герой, отдавшийся силой и здоровье борьбе со вспыхнувшей на Иолсе эпидемией песчаной лихорадки, Калим впоследствии весьма успешно конвентировал свою популярность во власть и влияние, скарабкавшись в итоге до самой вершины властной пирамиды республики. На своем пути он не щадил ни себя, ни тех, кто пытался навязаться к нему в попутчике. Он не упускал возможности прокатиться на чьем-то горбу, но никогда не позволял другим садиться себе на загривок. Даже исторические архивы не сохранили имён тех авантюристов, что всё же решились на подобную глупость. Именно поэтому Уэлш даже не думал застить взор премьера красочными роскознями, а сразу предпочёл отставку. «Я полагаю, что наша беседа будет долгой!» Сей Дуран откинулся на спинку кресла и сложил на груди худые желтоватые руки. Уэлш даже показалось, что он слышит, как похрустывает сухая истончившаяся до состояния пергамента кожа. Песчаная лихорадка не делала скидок ни для кого. Тощий как скелет и абсолютно лысый премьер больше походил на фарфоровую куклу, и скупость его движений, возможно, объяснялась опасением что-нибудь ненароком отколоть. «Надеюсь, вы не думаете, что доклад о провалах нашего агентства доставит мне большое удовольствие. Мы здесь собрались не ради приятных ощущений, а ради дела». Сейдуран недовольно поморщился. «Докладывайте!» Глава разведки, собираясь с мыслями, машинально провёл руками по своим чёрным волосам. «Рассказывать о том, как твои подчинённые прошляпили всё, что только возможно, и в самом деле удовольствие сомнительное». «Насколько нам известно, — заговорил он, — первым на Клису наткнулся Теодор Игнашевский, человек в своё время весьма именитый» но отличавшийся исключительным нежеланием бескорыстно делиться плодами своих изысканий. От него данные попали к Кларкерам, немедленно пожелавшим заработать немного денег. Они, как и положено, устроили яркое и шумное шоу, задействовав все возможности современных сценических технологий. Боги сошли с небес, ожидая поклонения и щедрых даров. Но тут что-то пошло не по плану. Стандартная схема дала сбой. Тузямцы им не поверили? Куда важнее, что им не поверило местное духовенство, а верховная жрица и вовсе вынесла им смертный приговор за осквернение храма и убийство одной из сестер. «Вынести приговор невелика премудрость», — хмыкнул премьер. «А вот привести его в исполнение — совсем другое дело». «Не извольте беспокоиться», — криво усмехнулся в ответ Уэлш. «В течение следующих суток пятеро из шести членов их команды благополучно отбыли в лучшие из миров» в результате череды исключительно удачных и своевременных несчастных случаев. Если так можно выразиться, конечно. Пятеро? А что с шестым? Шимаэл Ваджасан испросил прощения у клистской богини Сиарны, и она приняла его себе на службу. Теперь он — один из её советников и занимает довольно высокий пост в их внутренней иерархии. В значительной степени именно его стараниями клиса сумела столь быстро наверстать свое технологическое и научное отставание, став вскоре полноправным членом конфедерации независимых миров. И теперь они стучатся уже в нашу дверь Сейдуран задумчиво провел ладонью по своей голове, словно приглаживая давно покинувшие ее волосы. На днях мы получили официальный запрос от их священной канцелярии, поэтому-то я и вызвал вас с докладом. Если вы хотите знать мое личное мнение, то я категорически против», — с неожиданным пылом заявил глава разведки. «Клеситов по возможности следует держать на приличном расстоянии, а их официальным представителям я бы вовсе рекомендовал запретить въезд на территорию республики». «Вот как?» — тонкие брови премьера заинтересованно взлетели. «Для подобных резких шагов требуются весьма веские причины. Неожиданные и немотивированные запреты...» «Могут здорово подпортить нам репутацию и даже создать у людей ложное впечатление, будто мы чего-то испугались». «А почему вдруг ложно Несмотря на кажущуюся ироничность своих слов, Уэлш оставался предельно серьёзен. «Что до меня, то я действительно изрядно напуган». Довольно долго Сидуран молча изучал своего подчинённого, после чего отодвинул в сторону его заявление и сложил руки на столе перед собой. Вот теперь я вас точно никуда не отпущу до тех пор, пока не получу полный и детальный доклад. Давайте с самого начала, последовательно и подробно». Поскольку все пути к отступлению оказались отрезаны, у Уолшу не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Он тяжко вздохнул, на секунду прикрыл глаза, чтобы собраться с мыслями, и начал свой рассказ. После того, как с Клисой установилось более-менее регулярное сообщение, На неё потянулись туристы-экстремалы, а затем и половники с туристами и бизнесменами. В их числе отправились и наши агенты. В задачу ранней волны разведки входило выяснение общего положения дел на планете. Очень многое можно узнать при помощи съёмки со спутников и сбора вторичной информации. Самыми первыми шпионами поневоле оказались сами туристы. Вы не поверите, сколько всего интересного и важного, Сами того не подозревая, рассказывают обычные отдыхающие. Но поскольку они зачастую просто не обращают внимания на важные подробности, то нужны подготовленные специалисты. Ранняя волна, как правило, пользуется только своими глазами, ушами и головой. Тем более, что технический уровень креситов на тот момент не представлял из себя ничего особенного. Поэтому речь шла исключительно о сборе справочной информации для заполнения нескольких колонок в каталоге. На этом этапе мы не столкнулись с какими-либо затруднениями. После того, как необходимый минимум данных был получен, к Клессу перевели в режим дежурного наблюдения, в компанию к подобным полудиким мирам, когда активные действия предпринимаются только в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или по отдельному запросу. Что же тогда послушало причиной для вашего беспокойства? Начавшиеся проблемы на других планетах Конфедерации. «Подробности, Фэт», — подтолкнул умолвшего разведчика Сей Дуран. «Мне нужны подробности!» Мы столкнулись с разоблачением сразу нескольких наших агентурных сетей, действующих на территории независимых. Удар оказался неприятным, неожиданным и просто необъяснимым. Мы с ног сбились, пытаясь вычислить, где именно у нас происходит утечка информации. Но так ничего и не смогли обнаружить, лишь спустя несколько лет. «Несколько лет?» — хрипло воскликнул премьер. «Ваше агентство, выходит, беспомощно барахтается в этой трясине уже давно? И вы только сегодня мне докладываете?» «Моё заявление на столе перед вами, Калим. Подпишите его, и вопрос закрыт». «Успеется. Я сначала вашу историю дослушать хочу. Продолжайте». «Так вот», Уэллш снова ненадолго смежил веки, вспоминая, на чём он остановился. «Лишь через несколько лет один из наших аналитиков обнаружил очевидную закономерность. Наши проблемы с агентурой раз за разом начинались на тех планетах, где появлялось официальное представительство Клисы и начинала работу на местнице их богини Сиарны. «О, я уже чувствую, как у меня в предвкушении засосало под ложечкой», и безъехидство заметил Сейдуран. «Мистика, тайны, разоблачение. Рациональное объяснение вы найти пробовали? Скажем, угрозы или крупные взятки заинтересованным лицам? но ну, чтобы без надобности богов не приплетать». «Мы перепробовали всё!» Голос Уэлша застыл на самой грани крика. «Но тщетно!» «Везде, куда дотягивались руки Клисситов, мы вскоре лишались любых возможностей получать инсайдерскую информацию. Они последовательно ликвидировали все щели и бреши, через которые мы могли её добывать. Те, кто ранее снабжал нас ценными сведениями, попали под сокращение, а внедрить новых информаторов или завербовать ещё кого-нибудь из персонала оказалось просто невозможно». На целом ряде планет Конфедерации мы оказались абсолютно слепы и глухи. Надеюсь, вы сделали соответствующие выводы и приняли необходимые меры. Поскольку ситуация начинала приобретать откровенно угрожающий характер, мы решили перейти к более активным действиям и решили добыть интересующую нас информацию непосредственно в первоисточнике. То есть? Для начала мы заслали к ним несколько наших агентов под видом обычных туристов, паломников или бизнесменов. Попытались зайти с разных флангов, так сказать. Судя по вашей кислой физиономии, фэт особо успеха вашим людям добиться не удалось. Я прав? «Тот и Нострадамусом быть не требуется», — в очередной раз вздохнул разведчик. Создавалось впечатление, что на клисе заранее знали про наших агентов. Хотя здесь я полностью исключаю любую возможность даже малейшей утечки информации. По соответствующей теме работало несколько отделов, и даже я не знал что именно они делают и кого куда засылают. Тем не менее, работа упорно не ладилась. Люди чувствовали себя словно под колпаком. Стоило им только отделиться от туристической группы, сделать хоть один шаг в сторону, как словно из-под земли появлялся полицейский и вежливо предлагал помочь найти обратную дорогу. Другие туристы при этом шлялись где хотели, пропадая целыми днями и возвращаясь порой только к отлёту. Агентам оставалось лишь услышать их восторженные рассказы. Но даже таскаясь вместе с группой, они не могли ничего сделать. Все попытки запечатлеть что-то, по всей видимости, недозволенное, обязательно заканчивалось какой-нибудь накладкой. То солнечный блик на чьих-то часах, то взмах руки, то птичка, промелькнувшая перед объективом. Из раза в раз ценный кадр оказался безнадёжно загублен. А вот всякую ерунду фотографировать сколько угодно. «Пет!» «Меня уже начинает беспокоить, как настойчиво вы притягиваете мистику к истории своего провала». Премьер побарабанил костлевыми пальцами по столу. «Даю вам ещё один шанс вернуться на рациональную почву. но ну? «Так это ещё цветочки. Сейчас ягодки пойдут». Глава разведки поскрёб свою бородку. «Одним из приоритетов для нас являлось обращение сиарное к народу на празднике урожая. Главное событие всего года». На площади перед дворцом собирается толпа в миллион человек, не меньше. На парадной лестнице выстраиваются все служители, начиная от верховных и заканчивая новобранцами. Зрелище чрезвычайно торжественное и красочное. Ну, так говорят, по крайней мере. Любая фото и видеосъёмка строго запрещена, а потому нам пришлось опираться на рассказы очевидцев, побывавших на мероприятии. Но из них нам не удалось составить сколь-либо достоверную картину происходящего. Все говорят примерно одно и то же. Сияющая фигура выходит на балкон, и ты слышишь в своей голове голос, обращающийся непосредственно к тебе. Голос говорит всякие красивые и правильные слова про верность, преданность, заботу и любовь. Но, что характерно, никто не может потом вспомнить, что конкретно он слышал. Мы решили отправить на праздник наших агентов, подготовились как следует. Трем людям были имплантированы чипы-регистраторы, подключённые непосредственно к зрительному нерву и записывающие всё, что человек видит, обнаружить их при досмотре невозможно, они никак себя не проявляют. Более того, в целях обеспечения максимальной секретности мы имплантировали их без ведома наших подопечных. Так что даже сами носители не знали о том, что работают живыми видеокамерами. Мы, казалось, предусмотрели всё, что только можно. Агенты действовали совершенно независимо друг от друга, прибыли с разными группами, «Ходили на площадь в разное время и с разных сторон, но их, и только их, на церемонию не пропустили. Двух человек из миллиона. Предельно вежливо, с кучей извинений и предложением компенсации, но непреклонно. Двух?» переспоси... — переспросил Чейдуран. «Вы же говорили, что чипы вживили троим. Я обещал вам ягодки. Так получите». Регистратор третьего агента вышел из строя за два дня до праздника. Мы обнаружили неисправность только после того, как изъяли чип и сняли с него записанные данные. Но на тот момент о его неисправности не мог знать никто. Это просто невозможно. Но его-то на площадь пропустили без вопросов». Уэлш беспомощно сплеснул руками. «Уже тогда я начал подозревать, что против нас действуют силы, природа которых выходит за рамки наших привычных представлений. Но, как я понимаю, произошло что-то ещё, что добило вас окончательно». Что именно? В агентстве разработали план похищения одной из их жриц, чтобы впоследствии обстоятельно её допросить без лишних церемоний и сантиментов. Дело обстояло слишком серьёзно, чтобы тратить время на политез и прочие нежности. Я весь внимание. Премьер сам, бывший военный, вовсе не питал иллюзий, что большая политика творится исключительно в белых перчатках. Боевые группы набрались из специалистов экстра экстракласса, прошедших многие реальные спецоперации и подготовленных ко всему. У ребят не случалось ни одного провала. Они были вооружены и оснащены, что называется, до зубов. Первую попытку мы предприняли непосредственно на Клисе. Предусмотрели, казалось бы, всё, что только можно. Выбрали небольшой, захолустный городок, дождались, когда жрица отправится на вызов в соседнюю деревню. Одна, без сопровождения. Расплюнуть вроде бы. Но вскоре после приземления разразилась сильная гроза, и когда отряд выдвинулся на задание, ребята попали под сошедший с горы оползень. Все погибли. Пилотам ничего не оставалось, как вернуться на базу. Списав эту неудачу на роковое стечение обстоятельств, мы сделали ещё один заход. Там же, на Клисе. Но на этот раз операция закончилась, даже не успев начаться. Сразу после посадки у десантного челнока взорвался один из двигателей. Двое погибших. «Четверо раненых. И ещё один провал». «Вот тогда-то я уже совсем иными глазами посмотрел на ту памятную историю с первыми Кларкерами, высадившимися на клисе 40 лет назад». «Вы про череду несчастных случаев?» — уточнил премьер. К этому моменту ирония из его голоса испарилась уже окончательно, уступив место обеспокоенной сосредоточенности. «Именно». Уэлш нервным движением запустил руку в тёмную шевелюру. Я и сам поначалу воспринимал ту историю как красивую легенду, не более того. Мало ли что могут насочинять, чтобы выставить себя в максимально выгодном свете. Но постепенно меня начали одолевать сомнения. И вы предпочли отступиться?» «Нет, конечно», — почти возмутился Уэлш. «Не настолько же быстро. В нас ещё остался задор и решимость пресечь череду неудач. Мы решили попытать счастье ещё один раз». Но наученные горьким опытом не стали соваться на Клису и вдобавок воспользовались чужими руками. Подкинули сепаратистам на Иолсе идею похищения наместницы для получения за неё выкупа. «Это псы свободы, что ли?» — скривился Сейдуран. «Вы ещё и их опекаете?» «Они самые. Но мы с ними никогда особо дружны не были. А после той затеи они наше управление вообще своим главным врагом объявили. Опять не срослось?» Поначалу всё вроде бы шло как надо. Бойцы ворвались в храм рано утром, когда прихожане ещё не появились, схватили жрицу, затолкали её в свой фургон и рванули к поджидавшему их неподалёку Ховеру. Но на полпути вляпались в совершенно нелепую, абсурдную аварию. Машина перевернулась и загорелась. В итоге все погибли. и наместница тоже?» «Ха!» — Элшер смеялся, впрочем, без особого веселья в голосе. «Не царапины!» «У богов, выходит, тоже есть чувство юмора», — хмыкнул премьер-министр. «Хотя и мрачноватое». «Тот инцидент стал для нас самой натуральной пощечиной», — сокрушённо покачал головой разведчик. «Нам недвусмысленно указали на наше место. Управлению пришлось свернуть все активные работы на этом поле и ограничиться сбором и анализом информации из открытых источников. Тем более, что у наших сотрудников уже выработался устойчивый рефлекс. где клиса там провал Дошло до того, что мои люди, бывалые оперативники, вздрагивают, бледнеют и начинают украдкой креститься при каждом упоминании Сиарны. А с таким настроем много не наработаешь. В общем, да, мы сдались. Моё заявление перед вами. У меня всё. Раньше, помнится, вы, Фет, не начинали посыпать голову пеплом и писать прошения об отставке после нескольких, даже весьма серьёзных и громких неудач. Тогда я мог чётко и по пунктам разложить их причины, пофамильно назвать тех, кто допустил ошибки, и подробно объяснить, где и что именно они сделали не так. Сейчас же всё иначе. Элш всё же не сдержался и хлопнул ладонью по столу. «Я ощущаю себя беспомощной фишкой, которую двигают по игровому полю, лабораторной мышью, мечащейся в лабиринте на потеху невидимому экспериментатору». Происходящие вокруг меня события утратили всяческую управляемость и предсказуемость, подчиняясь отныне непривычным законам природы, а неведомой чуждой и могущественной воле. Если хотите, называйте это мистикой, колдовством, шарлатанством, но все наши навыки и технологии оказались здесь абсолютно беспомощны, а я не могу нести ответственность за то, что не способен контролировать. И я действительно здорово напуган. Ведь пока нас только аккуратно ограничивают свободе действий, «Но что будет дальше?» Сейдуран откинулся на спинку кресла, положив руки на подлокотники и закрыв глаза. По его желтоватому, осунувшемуся и застывшему, как у мумии, лицу было сложно прочитать мысли или эмоции, обуревавшие премьеры изнутри. Пэлш терпеливо ждал. «А я только-только начал робко надеяться, что смогу дожить свой век спокойно, без лишних потрясений». Негромко пробормотал премьер после довольно продолжительной паузы. «Видать, не судьба. То есть вы не считаете мои опасения плодом болезненно разыгравшегося воображения?» Разведчик подался вперёд. вы так было бы куда проще, но нет». Сейдуран пожевал бесцветными губами. «Меня самого занимал вопрос, почему Клиса за последние годы, столь сильно продвинувшись в науке и технологиях, по-прежнему остаётся настолько религиозной? «Более того, умудряется активно заражать своей верой другие миры Конфедерации». «Согласен», — кивнул Уэлш, обнадёженный таким поворотом. «Влияние их теократии среди независимых растёт буквально год от года. Иногда мне даже сложно понять, кто именно всем там сейчас заправляет, Конфедератский совет или же Клистская священная канцелярия. Именно поэтому я склонен согласиться с вами» что идея пустить их на наш порог представляется крайне неразумным шагом. Вы ответите отказом на их запрос? Желаете, чтобы вся галактика узнала о нашем страхе?» Премьер выпрямился и посмотрел на разведчика. «Чтобы все увидели, как мы забиваемся с головой под одеяло, прячась от нелепых суеверий? Я же объяснял вам, что религия клеситов не просто суеверие, это нечто большее». «Я всё понимаю», — оборвал премьер Уэлша отрывистым взмахом руки. «Нам мы должны приложить максимум усилий, чтобы об этом не узнали наши сограждане». Он взял со стола заявление и неторопливо разорвал его на несколько частей. Эрна, сформированное общественное мнение, зачастую оказывается сильнее, чем пушки, истребители и адронные боеголовки. Люди должны сами оттолкнуть Клису, и у нас для этого имеются все необходимые инструменты. Мы не можем позволить, чтобы Сиарна завладела их умами и душами. Вы действительно согласны, что угроза серьёзна? Я твёрдо знаю одно. Сейдуран сгрёб обрывки перед собой в аккуратную кучку и положил руки поверх неё. Когда боги спускаются из небесных чертогов на нашу грешную землю, чтобы поиграть свои игры, то ничем хорошим это никогда не заканчивается».